Глава вторая. Лилиан Брукс. «Пошел вон!» Шерилл хватает подушку и запускает ее вытона. Тот перехватывает ее и опирается спиной на косяк. «Может быть, устроим битву на подушках, в коротеньких шортиках и мокрых маечках?» М -м Итан облизывает свои губы, пухлые, почти как у девушки. «Ох, Итан, ты красавчик, но можешь не стараться напрасно. Я не испытываю к тебе никаких других чувств, кроме братских. А сейчас и совсем не могу думать ни о чем другом, кроме зловещей анкеты на сайте, которую заполняет для меня Шеррил. Итан, я серьезно. Мы с Лилиан пытаемся решить проблему, а твое нахождение здесь нисколечко в этом не помогает». Итан отбрасывает подушку и подходит ко мне. Лилиан, я могу тебе чем-то помочь. Я вздыхаю. Итан классный парень, но навряд ли у него есть лишняя сотня тысяч долларов. Честно говоря, я сомневаюсь, что у этого музыканта и вечного волонтера найдется хотя бы пара сотен баксов. Так что помочь он мне не может ничем. Итан. «Мне поможет только чудо. Извини, но я попрошу тебя уйти и не смущать меня еще больше. Сегодня я очень расстроена, и твои подкаты на меня действуют угнетающе». Итан обиделся. Он поджал губы и ушел, не сказав ни слова. Я виновато посмотрела ему вслед. «Да брось! Сейчас он оторвется в клубе, трахнет классную телку и перестанет на тебя дуться», — говорит Шерил и вновь раскрывает ноутбук. Вместе с ней мы заполняем поля анкеты. «Теперь фото», — командует она. «Что? Фото? Мое фото на этом сайте увидят сотни извращенцев?» Мое лицо заолело от стыда. «Детка, а как ты хотела? Кто готов заплатить десятки тысяч долларов, не увидев твою мордашку?» Я мнусь. Но Шерил меня успокаивает. Никто, кроме клиентов, не увидит твоего лица. Все секретно. И никто не станет трубить о том, что ты выставила себя на продажу. А вдруг кто-то увидит меня в жизни и... «Ты серьезно?» — иронично спрашивает меня Шерил. «И много у тебя знакомых с миллионными счетами в банках? Без фото можешь обо всем этом забыть». Я согласно киваю. Шерил дает указание. Встань у той стены. Там самое лучшее освещение. Спусти лямки бюстгальтера. Обними себя за плечи. Распусти волосы. Я выполняю ее указания. Мелкие кудряшки рассыпаются по моим плечам. Я вздыхаю, и в этот момент Шерил снимает меня на камеру. Отлично! Секси! Ты здесь такая невинная, что даже мне захотелось тебя совратить. Прекрати, прошу я. А дальше что? Подожди. Нужен номер твоего счета или банковской карты? Зачем? Чтобы перечислить тебе деньги, дурочка. Я послушно назвала номер банковской карты. Шерил еще минуты полторы щелкала по клавишам. Готово. «Отправила твою анкету на сайт». «И?» – спрашиваю я. «Остается только ждать. Если ты кого-то заинтересуешь, на твою почту придет письмо со ссылкой. В письме будет приглашение в приватный чат. И в чате ты уже обсуждаешь все детали». «А тебе приходило письмо?» – спрашиваю я. «Нет», – расстроенно говорит Шерил. «И я не понимаю, почему». У меня же внешность фотомодели. Будем надеяться, что тебя захотят купить. А если не захотят? У тебя есть три дня. Если в течение трех дней тобой не заинтересуются, твою анкету удаляют. И больше ты не можешь выставить себя на их витрину. Я округляю глаза. Почему? Потому что в клиентах этого сайта... «Мужчины с очень разными вкусами. И если тобой не заинтересовался ни один, даже просто для того, чтобы обсудить условия...» Я перевариваю услышанное, спрашивая. «А откуда ты столько знаешь, если тебя никто не захотел купить?» Мэри Эн разболтала, конечно же. «Она-то понравилась?» «Все. Жди. Я сижу у Шерил в квартире еще час. А потом...» «Отправляюсь к себе. Я снимаю комнату у одной женщины». Шерил была так любезна, что отвезла меня на машине, и мне не пришлось пользоваться общественным транспортом. Обычно я дольше сидела у Шерил в гостях, но в этот раз сослалась на то, что у меня разболелась голова. Я соврала. На самом деле, пока Шерил уединилась в дамской комнате, мне на электронную почту пришло письмо. «Мистер Икс приглашает вас в приватную беседу». Мне стало страшно и одновременно с этим очень любопытно. Я не хотела обсуждать с Шерил подробности переписки, в которой меня будут склонять к чему-нибудь этокому и договариваться о цене. Шерил бы обязательно сунула свой нос. Она моя подруга, но некоторые вещи... Я не готова с ней обсуждать. Едва я переступила порог квартиры, как закрылась в комнате и с бешено колотящимся сердцем нажала на ссылку в электронном письме. Меня тут же выкинуло на другой сайт и попросили ввести логин и пароль. Я послушно исполнила требования. Открылось окно чата. И тут же всплыло уведомление. «Добрый вечер, Лилит». «Назови твое настоящее имя». Я набрала ответ. «Добрый вечер, мистер X. «Это ваше настоящее имя?» «Мистер X. «Десять тысяч долларов». «Твое настоящее имя». Я изумленно посмотрела на строки, не поверив своим глазам, усмехнулась и застыла на несколько минут. Потом с изумлением увидела входящее сообщение — У меня был подключен СМС-банкинг. Ваша карта пополнена на сумму... О, Господи! Он меня уже покупает, что ли? Мистер Икс, я не давала вам своего согласия на то, чтобы вы перечисляли мне деньги. Ответ пришел мгновенно. Я всего лишь купил сведения о твоем имени. Как тебя зовут? Я. Лилиан. А вас? Мистер Икс проигнорировал мой вопрос, но спросил странное. Ты любишь читать, Лилиан? Я, да, мистер Икс, мне нужна девушка, которая мне будет читать вслух на протяжении двух с половиной-трех недель. Я удивленно: читать и только? Мистер Икс, читать вслух, Лилиан. У меня в кабинете. Каждый вечер. «Но это не займет много времени, ты согласна?» Я перечитала строки, не веря своим глазам, но осторожно написала «Да, мистер Икс». «Сколько ты хочешь получить?» Я не успела написать, как тут же пришло следующее сообщение. «Мистер Икс, увеличиваю сумму вдвое». «Пожалуйста, Лили, соглашайся». «Буквы?» расплывались перед глазами. «Я». «Да». «Мистер Икс». «Я перечислю тебе предоплату в размере 50% на указанный тобой счет и вышлю тебе договор почтой. Если согласна, распишешься и отправишь до востребования на этот адрес». «Мистер Икс». «Как только я получу подписанный договор, я отправлю за тобой водителя». «Мистер Икс». «Напиши мне что-нибудь». «Я». «Да, мистер Икс». «Мистер Икс». «Я с нетерпением буду ждать нашей встречи». Лилиан. На экране всплыло уведомление. Ваш собеседник покинул чат. «Я...» «Я не могла поверить, что все произошло так быстро. Я плохо спала всю ночь и уснула только под утро. Из-за этого я проспала на работу». Сначала вскочила, пристыжённая опозданием, потом вспомнила пустое помещение магазинчика. Я сама себе босс, и весь вчерашний вечер казался сном. Но сообщение о перечисленных деньгах никуда не исчезло. Я позвонила менеджеру в банк. Может быть, какая-то ошибка? Но менеджер радостно заверил, что рано утром на мой счет перечислили большую сумму. Я застыла на месте. Мистер Икс сдержал свое слово. Я умылась и переоделась. Я хотела приехать в банк и сразу же перечислить деньги маме, чтобы ни минутки не сомневаться. Я согласна на все, лишь бы мой младший братик был здоров. Но в дверях я нос к носу столкнулась с курьером. «Вам пакет. Распишитесь». Судя по коричневому конверту, там был договор. Я надорвала край конверта и заглянула внутрь. Так и есть. Договор на несколько десятков листов мелким шрифтом. Договор перевязан алой ленточкой, а под ней небольшой бумажный прямоугольник кремового цвета с машинописным текстом «Я очень жду нашей встречи, Лилиан. Я погладила кончиками пальца бархатистую бумагу и помчалась в банк, полная решимости. Я сразу же позвонила маме и обрадовала ее, что нашла деньги. «О, Лили, ты просто волшебница! Где ты нашла такую огромную сумму?» Я прикусила губу и, глубоко вздохнув, соврала. Взяла кредит в банке и продала магазинчик. Сменила место работы. Все отлично, мамочка. Главное, чтобы с Дастином все было в полном порядке. Ох, солнышко, ты наш ангел-хранитель. Я побегу договариваться с докторами, а потом пойду в церковь и помолюсь за тебя. Целую, Лили. Люблю тебя, доченька. И я тебя тоже люблю, мамочка. Поцелуй за меня, Дастина. И помолись за меня, мама. Потому что я согрешила, продав себя неизвестному мужчине.